Глава 18. Причина и следствие. Услышав вопрос Клейна, Дэн бросил взгляд в окно, через которое можно было следить за вратами Механис. Он достал трубку, набитую табаком и листьями мяты, и потом поднёс к носу. Он глубоко вдохнул, а его голос стал задумчивым и неопределённым. Я только думаю, могу насладиться чудесным запахом табака и мятных листьев. Клейн, тебе знаком имя фасотворения? Конечно, когда я получил образование в воскресной школе, мы учились читать с помощью Откровения Вечной Ночи. Там в книге мудрости и посланиях святых описан миф о сотворении мира. Кален покопался в своей фрагментированной памяти и заговорил медленней. Творец прободилса посреди хаоса и разрушил тиму, создав первый луч света. Затем он полностью растворился во вселенной, сотворив всё сущее. Его тело стало землёй и звёздами. Один из его глаз стал солнцем, а другой багровой луной. Честь крови хлынула на землю, став реками и морями, наполняя их жизнью. Посреддиц Статты Клейн неосознанно сделал паузу. Частично из-за smutных воспоминаний, частично из-за того, что этот миф напоминал историю Панго. Представления людей в различных мирах имеют много общего. Заметив, что Клейн испытывает трудности, Дано лобнулс и помог ему продолжить. Его воلهки превратились в эльфов, его сердце в великанов, печень в энтов, мозг в драконов, почки в пернатых змей, волосы в фениксов, уши в демонических волков, рот в зубов мутантов, желудок кишечника, другие нечистые части тела превратились в демонов, злых духов и другие виды сверхъестественных существ. Егодох стал вечным пылающим солнцем, повелителем бурь и богом знания и мудрости. Его мудрость породяла человечество. Это была первая эпоха, эпоха хаоса. Завершил цитату Клейн, она казалась ему смешной и нелепой. Как диван изынок фольклора, он первый раз столкнулся с таким детальным описанием сотворения мира. Всё было описано настолько подробно, и каждой расе досталась своя часть создателя, как дети, выстроившиеся в ряд, и получающие фрукты. Более того, этот миф относился не только к последователям богини вечной ночи, В церкве повелителя бури и бога пары и машин имели схожее описание. Никто из них не скрашивал части себе и не пренежжал остальных богов. Это доказывает, что миф о сотворении настоящий, или что в церкве до исторический период перед пятой эпохой достигли соглашения после длительного периода раздоров и компромиссов. Во время размышления клейно простила другая мысль. Он слегка нахмурился. Вот тут, кажется, есть проблема. Почему вечное паляющее солнце, повелитель бурь и бог мудрости и знаний родились непосредственно от творца, а богиня вечной ночи нет? В откровениях богине вечной ночи указано, что богиня вечной ночи пробыла лишь в конце второй эпохи. Вместе с повелителем бурь, вечным паляющим солнцем и другими богами она благословила человечество и помогла ему пережить катаклизм, который также известен как третья эпоха, эпоха катаклизма. Именно в это время появилась мать-земля и бог войны. Что касается богов пары и машин, Чеппер вначале имя было Бог мастерства, он родился в четвёртую эпоху. В этом смысле положение богов было очевидным. Более древние были более ортодоксальными. Это было предельно ясно. Это также беспокоило верующих богиню вечной ночи. Дэн держал в руках трубку и вместо ответа задал встречный вопрос. Как звучит полное имя богини вечной ночи? Колин сразу почувствовал себя так, словно он ударил себя ножом. Он всеми силами пытался вспомнить. Богиня вечной ночи, величественна завёста вечной вечности. Она также Багровая леди Майттейн, императрица бедствий и хаоса, повелительница спокойствия и тишины. К счастью, мать Клейна была верующей в богиню вечной ночи. Когда она была ещё жива, она зачитывала это каждый вечер за ужином. Несмотря на то, что воспоминания оригинального Клейна были фрагментированными, потеряно было не всё. Что символизирует багровая леди? спросил Дантон у наставника. Багровая луна. В тот момент, как Лин ответил, он сразу всё понял. Тогда откуда же взялась луна в мифе о сотворении? спросил Дан с улыбкой. Один из глаз колейны Дну улыбнулись друг другу. Это было не менее впечатляюще, чем повелитель бурь, рождённый из третьего духа творца. Что касается церкви Матери Земли и Бога войны, То у них, вероятно, были похожие объяснения. Однако их пара и машин была рождён слишком поздно, чтобы найти себе обоснование. Таким образом, их цирк был очень слаб последние 1000 лет. Лишь с изобретением парового двигателя они воспользовались возможностью, чтобы подняться на один пьедестал с остальными ортодоксальными богами. Дон осторожно погладил трубку. Человечество было рождено из мудрости творца, поэтому у нас есть острый экстраординарный ум, но не хватает других магических сил. Однако из мифа о сотворении мира можно сделать один неопровержимый вывод. Все были рождены от одного источника. Рождены от одного источника. Каленн повторил последние слова. Согласно этому заключению, люди, находившиеся под защитой богов, смогли противостоять гигантам, демонам, и мутантам. Постепенно они выяснили, как получать силы потустороннего, проще говоря, использовать различные части монстров, злых духов, драконов, энтов, цветов и кристаллов, чтобы скомбинировать их с другими материалами и приготовить в итоге зелье. Поглотив это зелье, можно получить различные силы. Это общие звёздные факты эзотерицизма. Дан не стал вдаваться в подробности и лишь кратко объяснил. В этом процессе предки извлекли один болезненный урок, когда обнаружили, что если употреблять высококачественные и экстраординарные зелья, это запросто может привести к трагическим последствиям. Есть три возможных исхода. Какие именно? Уточнил Кленс любопытством. Первый гибель разума и трансформация тела. Каждый кусок плоти, каждая капля крови всё превращается в жуткого монстра. Второе силы в зелье мгновенно меняют человека. Можно стать холодным, чувствительным, раздражительным, жестоким и безразличным. Третье же Дэн положил трубку и взял фарфоровую чашку, затем сделал глоток. Фернёрская из Долины Пасточ очень горькая. Но при этом очень ароматное, отличное послевкусие. Не хотите? Предпочитаю кофе с плато Финеау. Конечно, я пробовал его всего несколько раз в доме Вельша. Клейн вежливо отказался. А что с третьим? Ментальная нестабильность, мгновенное безумие, человек становится страшнее дьявола. Вот это и называется утрата контроля. Данн стилл акцент на словах утрата контроля. Не дожидаясь вопросов Клейна, он поставил чашку на стол. и продолжил. После долгих экспериментов и исследований, совпавших с открытием скряжаля сквернения, человечество наконец-то совершенствовало систему зелий. Мы нашли пути, идя по которым шаг за шагом можно сформировать цепочку зелий. Чем ниже номер последовательности, тем выше магический ранг зелья. К этому времени у каждой церкви есть по меньшей мере одна завершённая последовательность и несколько сотен леток коллекционирования незавершённых. Скряжаля сквернения Колин сосредоточил внимание на этом названии. Во время встречи Висельник также говорил об этом. По его словам, скрижали были решающим фактором формирования современной системы зелий. Но Дон говорил немного по-другому. Это творение злых богов. Неизвестно, к какой эпохе их отнести, неизвестно, что было на них написано, что в них такого особенного. Если найдёшь хоть что-нибудь, докладывай немедленно. Они заслуживают высочайшего приоритета. Да на вестни Локлонцева. Я упомянул только один из типов утраты контроля. Сейчас я расскажу обоставшихся четырёх. Хорошо? Келен выбросила с головы вопрос крыжалей и сосредоточился. У людей острый ум, но нет сверхъестественных способностей. Однако не всегда так. Иногда рождаются счастливчики или лучше сказать неудачники с даром медиума. Они могут ощущать духов. Они слышат то, что другие не могут, видят то, что другие не видят. У них есть некоторые сверхъестественные способности. Во время своей речи Дун остановился никуда. Колин, при виде этой картины, почувствовал себя неуютно. Дорогие меславами, они частично похожи на потусторонних последовательности номер 9, с неизменными способностями. Ох, последовательность номер 9 это самая нешающая часть цепи. Короче, они могут выбирать только подходящие им пути. Если не примут другие зелья, то могут получить психические расстройства, потерять контроль. Я легко наверное погибнуть. Понял. Коленмя медленно кивнул. Третий тип траты контроля похож на второй. Выбрав последовательность, ты можешь только следовать ей. Если задумаешь принять другое подходящее зелье, высокая вероятность получить уникальные способности, но можно быть уверенным, что ты станешь наполовину сумасшедшим, очень чувствительным или раздражительным, жестоким и кровожадным или тихим и меланхоличным. Будет только одна такая возможность. После этого, если принять зелье оригинальной ципе или продолжить пить зелье второй подходящей ципе, результат один утрата контроля. Гибель разума или трансформация тела в монстра или злого духа. Дэн продолжил говорить после глотка из чашки. Кален был немного напуган и ненадолго затих. А четвёртый тип. Четвёртый тип а, это одна из наиболее частых проблем. Мы принимаем зелье и получаем способности сверхъестественных раз. Это неестественный процесс, и на нас более или менее вливают остаточные духовные силы. Может быть, симптомы не видны, не отслеживаемые, но они всегда присутствуют. Если принять следующее зелье перед тем, как полностью освоить предыдущее и убрать эти остаточные следы, без имена капливается и повышается вероятность утраты контроля. Дэн внезапно остановился. После паузы он вздохнул. По внутренним правилам ночных ястребов, даже если член команды внёс большой вклад, Он всё равно должен ждать 3 года и пройти проверку перед повышением. И даже так, многие теряют контроль. Ужасно. Кален глубоко вздохнул. А пятый тип. Пятый вид также очень сильно распространён. У посторонних появляется куда более сильное восприятие. Чем меньше число в последовательности, тем сильнее становится восприятие. Поэтому они начинают слышать то, что другие не слышат, видеть то, что другие не видят, и сталкиваться с тем, с чем другие не сталкиваются. Их постоянно преследуют тайные соблазны и лёзорные наваждения. Если их восприимчивость слишком сильная или у них есть одержимость какими-то желаниями, они неизбежно пойдут по пути потери контроля. Во время своей речи Ден повернулся к Лейно, в его зрачках отражалась фигура парня. Его голос стал печальным. Основатель ордена Ястребов, архиепископ Ханис, однажды сказал: "Мы хранители, но в то же время и кучка несчастных грешников". который постоянно борется с опасностями и безумием.